Глава девятая Алина скучала за стойкой администратора уже второй час: Ни одного клиента. Все, кто покупал абонементы, нашли какие-то лазейки в договоре и начали массово отказываться от их услуг. Новые клиенты тоже не шли. Генеральный уже трижды пропахал модными ботинками чистый пол первого этажа, вопросительно на нее поглядывая. Она лишь отрицательно мотала головой и разводила руками. Ты понимаешь, да, Алиночка, что если так пойдет и дальше, то твою единицу придется сократить. Так он ее порадовал, выбравшись из своего кабинета в четвертый раз и не обойдя ее рабочее место стороной. В ответ она лишь вымученно улыбнулась: место было хорошим платили вовремя и достаточно. Второе такое она вряд ли найдет. Ее подругам, что трудились администраторами в других спа-салонах, платили от выручки. А она сидела на окладе, на приличном окладе, и готова была терпеть многое. И что видеокамера висела прямо у нее за спиной, и она не могла в свободное время посидеть в соцсетях. Обязана была мониторить рынок, искать потенциальных клиентов и рассылать им предложения. К слову, за это ей отдельно доплачивали. За каждого привлеченного клиента отдельно. Все шло замечательно. Алина ежемесячно привлекала до десяти клиентов, обещая им сказочный сервис, удобство парковки и бесплатный кофе с чаем. И тут случились эти ложкины. Угораздило ее отыскать их в мировой паутине. Они сразу не понравились Алине, как вошли. Он высокомерный, громогласный, беспардонный. Понятно, что с деньгами. Другие сюда не шли. Услуги стоили прилично» но зачем об этом рассказывать всем а он рассказывал идиот она ему подстать такая же высокомерная и горластая к тому же еще страшно некрасивая оплывшая тетка прилично старше мужа безвкусно одетая в ортопедических ботинках и длинных широких юбках скрывающих ее артритные искривленные коленки когда они приезжали сюда в бассейн на массаж и косметические процедуры Алина носилась, как ужаленная. То полотенце им не такие дали, то кофе не крепкий, то чай холодный, то тапочки соскакивают. «На массаже они тоже так?» – округляла она глаза, пытливо глядя Варваре в лицо. «Как?» – делала та вид, что не понимает. «Выпендриваются, издеваются», – уточняла Алина. «Они лежат молча», – кратко отвечала Царева. Она вообще никогда не распространялась о клиентах, у кого и где какие родинки или родимые пятна, у кого целлюлит на заднице, кто делал себе подтяжку груди, кто ли по сакцию. Она не рассказывала никогда. Царева была нема как рыба. То ли дело Верочка Строгова, работая тренером в бассейне и наблюдая за клиентами на воде, она любила посудачить с Алиной о физических достоинствах и недостатках барахтающихся на дорожках бассейна клиентах. А Ложкиных Верочка в первый же день высказалась. «Жирные уроды». Фыркнула она ей на ухо, когда они пошли пообедать в соседнее кафе. «Много денег, жира и морщин. Мало ума». «Не представляю, как Царева их мнет. «Это отвратительно!» Царева за это и получает прилично», – высказалась Алиночка. «У нее самая высокая ставка». «Да, не без зависти протянула Верочка. Плюс чаевые». «Да ладно! И такое бывает!» – ахнула Алина. «И дирекция позволяет?» «А то! За это у директора. Раз в неделю бесплатный сеанс двухчасового расслабляющего массажа». «Бесплатный сеанс!» «Да ладно!» – ахнула Алина повторно. Она тут же закусила губу от зависти. Их директор, молодой 35-летний красавец Гоша, был мечтой любой женщины. И Верочка о нем мечтала тоже. Да, когда он прыгал в воду с вышки, она замирала внизу с открытым ртом, с восхищением наблюдая за полетом его загорелого, тренированного тела. Вот тебе и ладно, морщила она симпатичная личика в обиженной гримасе. Дверь тщательно закрывается, причем на замок. Я раз дернула ручку, а там тю-тю на замочек закрыто. И что там за массаж она ему делала за закрытыми дверями? Только им и известно. После этого разговора Алина начала за Гошей и Царевой присматривать. Не откровенно следить, нет, а присматривать. Ловить их взгляды, подслушивать разговоры, замечать, кто во сколько ушел с работы и на чем поехал. Бесполезно, Вера, у них ничего. Разочарованно доложила она своей приятельнице, в смысле, что между ними ничего. Если что-то и есть за закрытыми дверями, но если у них там интим и все такое, то дальше этих дверей дело не идет. Много ты знаешь, не поверила Вера. Они могут так шифроваться, что в жизни не догадаешься. Вообще эта Царева темная лошадка, еще какая. Девочки не могли простить Варваре того, что она не болтает о своих клиентах. Так у них было не принято. Все делились секретиками. И косметолог, и маникюрша, и визажист, а она нет. «Вот помяни мое слово. Эта Царева когда-нибудь как-нибудь да удивит нас». Верочка напророчила. «То, что случилось неделю назад с противными Ложкиными, в кошмарном сне не увидишь». К ним в салон повадилась полиция. По району поползли нехорошие слухи. Случился резкий отток клиентов. Ей лично грозят увольнением. А тихоня Царева куда-то исчезла. Нет, на работе-то она взяла бессрочный отпуск. И Гоша её услышал и заявление подписал. «С пониманием отнесся. Фыркала Верочка за очередным обедом. Думал, это нам всем поможет. И что вышло в итоге?» «Что?» – рассеянно отозвалась Алина, поедая любимый салат с перцем и имбирём. «Полиции стало только больше. Они ходят и ходят, вопросы задают и задают. Изъяли все журналы у меня». Жаловалась Вера, налегая на печеную картошку с баклажанами. «И у меня». «Теперь записи с видеокамер им понадобились. Гоша посмотреть позволил, но изъять нет. Санкцию ждет так хозяин велел. А зачем им записи с твоих камер? Не поняла Алина, часто-часто моргая. Она всегда помогала себе думать частыми взмахами ресниц. «Считают, что кто-то ключи у Ложкиных мог в раздевалке выкрасть или копии сделать с них». «Выкрасть не могли. Ложкины бы точно разорались», возразила Алина. «И еще как! А слепок с их ключей сделать могли запросто», подумав, сообщила она. «Сама знаешь, что за замки на наших шкафчиках. Каждый ключик к каждому замочку подойдет. А Гоша настаивал на цифровых замках, между прочим. «Сэкономили. Теперь вот нате, господа хозяева, получайте проблему». «Проблемы будут у нас, Алина». Мрачно изрекла Вера, сметая картошку с тарелки, словно не пережевывая. «Мне уже Гоша сказал, что оклад могут убавить. А мне увольнением грозит». Опечалилась Алина. Если говорит, нам не удастся очистить имя салона в глазах общественности, и ситуация с клиентами не выправится, то все. Я на улице. И все из-за царевой суки, выругалась тихо Вера. Вот не обошлось тут без нее. Вот увидишь, Алиночка, я окажусь права. Это было вчера за обедом. А сегодня Гоша снова напомнил ей об увольнении, в случае чего. И сразу после этого напоминания к ним в салон пожаловал целый подполковник. Вот будь он простым посетителем, Алина ему даже обрадовалась бы. Мужчина среднего возраста, такого шикарного роста и так потрясающе сложенный, с харизматичной внешностью, в черных обтягивающих одеждах, точно не оставил бы равнодушной ни одну женщину. ее в том числе. Она бы ему и свеженькие полотенца нашла, и халатик с тапочками новенькие. Это если бы он был посетителем. Но он же явился опять с вопросами и удостоверением помахал перед ее лицом. И тут же показался Алиночке таким коварным и опасным, что у нее в животе заныло. «Вам надо обратиться к директору». Вежливо улыбнулась Алина подполковнику Денису. Так он просил его называть. «Хитрый, вкрачивый». «Мне не нужен директор, Алиночка. Я не с допросом. Я поболтать». Он улыбался изо всех сил, но не выглядел менее опасным. «А царевой. «Она в отпуске. В бессрочном. Взяла почти сразу после того, как ее клиенты погибли. Ложкины. Уточнила она на всякий случай. Мало ли. Вдруг он не знал. «Вам надо с ней лично пообщаться». Она исчезла. Перебил ее подполковник Денис. И дочь ее тоже. Ужас какой. Совсем не ужаснулась Алиночка. Считаете, что их тоже могли убить? Считаю, что они сбежали. Охотно поделился он своими размышлениями. Сбежали? Она округлила глазки, покусала губки, пытаясь разобраться с любопытством, резко задравшим голову. Да, такое у нас мнение, Алиночка. Его улыбка не гасла, только делалась шире. А давайте выпьем кофе и поболтаем, а? Что скажете? У вас когда обеденный перерыв? До перерыва было еще полтора часа. Уйти с рабочего места даже ради симпатичного подполковника она не могла. Хорошо. Давайте пить кофе. Сдалась она, подстегиваемая проклятым нездоровым интересом к судьбе царевой. Только никуда идти не надо. Занимайте вон, то кресло возле столика. Я сейчас приготовлю. «Вам какой?» Он запросил черный, крепкий, без молока и сахара. Чего же проще? Себе она сделала латте. Поставила поднос с красивой посудой для особых гостей на столик перед подполковником. Присела в кресло напротив. Камера сюда не доставала. И Гоша ее не мог достать. Он только что уехал куда-то по делам. Сказал, что на полдня. У нее времени было вагон. «Итак, что вы хотели узнать, Денис?» Спросила Алина, когда он сделал пару глотков и похвалил ее кофе. «Расскажите о ней, Алина». «О царевой. Он кивнул. «А что я могу о ней рассказать?» «Замкнутая, высокомерная. Ни с кем тут дружба не водила. Вроде и вежливая, но дистанцировалась с первого дня. Она на неделю позже меня пришла. И сразу себя проявила именно так. И ни с кем не шушукалась» усомнился симпатичный подполковник коровин кажется нет не шушукалась не откровенничала она даже не рассказывала где такие шмотки классные берет ну что за секреты мы с девочками попытались отыскать подобные в интернет-магазинах нет такого там ничего может у нее хороший портной предположил коровин смакуя ее кофе который она точно знала был бесподобным нет Верочка Строгова открыла ее секрет, однажды столкнувшись с ней нос к носу в одном из бутиков. Царева лишь кивнула ей и ушла с пакетами трепья. Верочка зашла в бутик, полистала платьишки, и глазки у нее округлились. Цены заоблачные. Откуда у царевой такие средства? Не знаю. Может, подрабатывает, может, бывший муж содержит, и дочь, и ее по старой привычке. Говорят, он как-то нехорошо с ними обошелся как-то особенно подло предал, хотя квартиру оставил им. Но, говорят, она до сих пор на него оформлена. И Царёва там даже не прописана. Но это могут быть и сплетни. Проверим. Коровин точно знал, что это сплетни. Бывший муж давно оформил квартиру на бывшую жену и дочь. И обе были зарегистрированы по месту проживания. И место это было прекрасным. Центр, шикарный дом, большая квартира, уютные подъезды, подземный паркинг. «В общем, деньги у Варвары имеются», — подвела черту Алина. «А личная жизнь? Она у Царевой имеется? Она привлекательная женщина и...» Комплимент в чужой адрес не мог Алине понравиться. Она тут же запротестовала. «Да будет вам!» — скривила нервно рот. «Таких, как Царева перезрелых одиночек. Пруд-пруди! Ей же скоро сорок. Кому она нужна?» «И никто никогда не оказывал ей здесь знаки внимания?» «Алиночка, подумайте», — призвал ее подполковник, проникновенно заглядывая в душу черными глазами. «Я не знаю», — разочарованно протянула она. «И хотела бы что-то рассказать, да не знаю. Так, одни догадки». «Поделитесь», — призвал ее Коровин настойчиво. И она рассказала, что могла. «И о закрытых сеансах массажа» проводимых для Гоши Царевой бесплатно. Нет, может, он ей в карман деньги и клал, но этого я знать не могу. Это мимо кассы. Потом она рассказала о паре тройки букетов, обнаруженных в кабинете массажа. Кто присылал и когда, не знаю. Может, через окно ей подавали. Сюда никто с букетом точно не входил. Я бы знала. «Тайный поклонник?» Поиграл бровями Коровин. «Возможно». Верочка однажды видела ее с каким-то мужиком на парковке. Кстати, совсем недавно, в конце апреля. Как это я позабыла! Алина шутливо шлепнула себя ладошкой по лбу. У них еще какой-то разговор напряженный был. Верочка рассказала: Так точно! Дядя хватал цареву за локти, а она точно вырывалась. Верочка как раз парковалась и замешкалась, наблюдая сцену. И под конец разговора царева даже расплакалась. Ого! «Вот вам и невозмутимая Варвара». «А что это был за мужчина? Кто-то из ваших клиентов?» «Не знаю». Разочаровалась Алина собственной несообразительности. Даже не додумалась Веру как следует расспросить. Конечно, он тут же захотел ее увидеть, Веру. И Алине пришлось ей звонить. У той как раз было окно между заплывами. Полтора часа санитарной обработки душевых. У них в салоне с этим строго». Дерочка примчалась почти мгновенно, словно за дверью стояла и ждала своей очереди. Тут же потеснила Алину с кресла напротив коровина. И принялась нагло флиртовать. Дура! Он хоть и красивый, и улыбчивый, но все же полицейский. Целый подполковник. Такие звания даже за такие красивые глаза, как у него, не дают. Такие звания надо или заслужить, или выслужить. На карьериста подполковник Денис точно не был похож. Он был похож на матерого мента. Опытного и опасного. Те двое, что приходили до него, ему в подметке не годились. Особенно нелепая, растрепанная баба в звании майора. Вот чудо было чудное, да. Он точно не был нашим клиентом. Меж тем раздувалась от собственной значимости Верочка Строгова. «Я их всех знаю наперечёт, и спереди, как говорится, и сзади. Я инструктор по плаванию. Все наши клиенты предстают передо мной почти нагишом». Еще бы рассказала, как обсуждает их физические недостатки. Куропатка!» Алина злилась. Чувствовала, что краснеет с досады. А это ей было не к лицу. Следовало сосредоточиться на разговоре. По возможности упрекнуть Верочку в неточности – И при случае добавить что-то важное от себя. Мужик был не из наших клиентов, будьте уверены, закончила свою трескатню Вера. Как он выглядел? Было видно, что коровина утомили ее пространные рассуждения и пустая болтовня. Высокий, широкоплечий, такой, знаете, касая сажень в плечах. Вера раздвинула ладони почти на метр. Подтянутый, я еще помнится подумала. «Лица вы не рассмотрели?» Перебил ее сразу Коровин. Он уже наслушался ее, я подумала. «Лицо...» Знаете, он поворачивался. Точнее, он все время крутил головой. То ли ждал кого-то, то ли боялся. Но второе вряд ли. Скорее, он кого-то выглядывал. Так это выглядело. Лицо было обычным. Нос, рот, скулы. Все обычное, не запоминающееся. Ни усов, ни шрамов, ни щетины. Только вот глаза глубоко посаженные и колючие. Но это могло быть потому, что они скандалили. Он мог просто сердиться на цареву. Так сердиться, что она расплакалась. Задумчиво заметил Коровин. А он мог ее принудить к чему-нибудь нехорошему. Например, вытянули шеи обе девушки. Ну, например, зайти в раздевалку и достать ключи ложкиных, чтобы сделать слепок. Не знаю беспечно дернула крепкими плечами плавчиха верочка исключено авторитетно выдала алина все ключи от шкафчиков у меня я выдаю их лично царева никогда не брала их у меня и предупреждая ваш очередной вопрос отвечу сама она не могла их взять они у меня под замком если кто-то и сделал слепок ключей ложкиных в нашей раздевалке то это кто-то из наших клиентов «Как возможно открыть чужой шкафчик?» – спросил Коровин. И девушки в один голос поведали, что все замки и ключи к ним идентичны. Руководство сочло цифровые замки расточительством, поэтому повесили видеокамеры при входе в раздевалке и все. «Кто из наших посетителей мог сделать слепок ключей?» «Сказать не могу», – продолжила важничать Алина. «Люди все приличные. Даже подозревать никого не стану». «Это как-то непорядочно». «Да», – закивала Верочка, и поделилась очередным секретиком. «Когда мы с вашими сотрудниками записи просматривали, я тоже увлеклась. И точно никого постороннего не увидела. И никого подозрительного. Ложкины были великие хвостуны. Везде кичливо свою материальную состоятельность подчеркивали, То есть хвалились направо и налево. Могли где угодно вляпаться». Коровин надолго задумался, опустив взгляд в пол и давая возможность себя как следует рассмотреть. «Хорош», — констатировала со вздохом Алина. «С таким бы и в огонь, и в воду», — печально улыбнулась его макушке Верочка. «А где она проводила обеденные перерывы и свободное от клиентов время?» — придумал очередной вопрос подполковник Денис. «Если она здесь ни с кем не общалась...» Не сидела же в заперти в своем массажном кабинете. Выходила куда-то. Да, гуляла в парке по соседству. Там еще церковь есть. Царева в нее частенько заглядывала. Я почему знаю? Склонилась в его сторону Верочка. От нее однажды странно пахло ладаном. Я спросила, что за аромат такой. Думала идиотка, это что-то новое в парфюме. А она и рассказала про церковь. И тут Алина еще кое-что вспомнила. «Важно это или нет, не знаю». Но Царёва рассказывала про какого-то странного мужика, что следит за ней в парке. «Точно!» – встряла к ее неудовольствию Верочка. еще и маньяком его называла. Минут пять они рассказывали крохотные подробности, затребованные Коровиным. И когда он, наконец, ушел, обе, глядя ему вслед, одновременно выдохнули. «Да! везет этой сучке Царёвой!» Не удержалась от комментария Верочка. «Даже менты ей достаются пригожие!»